Стоявшая рядом красотка Пуньялис уже успела перейти от мансанильи Канисовой Анисовой Мачакера и как раз подносила к губам рюмку со следами кроваво-красной помады на краях. Как обычно, все было при ней. Сильно подведенные глаза, синее в крупный белый горох платье с оборками, длинные серебряные серьги и завиток черных волос, аккуратно уложенный на увядшем лбу. Все, как на обложках трех-четырех старых пластинок на 45 оборотов в минуту, бережно хранимых Доном Ибраимов в своей комнатушке. В пансионе вместе с пластинками Ната Кинга Коула, Лос Панчес, Бенни Море, Антонио Мачина и допотопным проигрывателем Телефункин. Экс-лжеадвокат и красотка Пуньялис одновременно оглянулись на удальца а тот, стоя на пороге, мотнул головой в сторону улицы. «Есть дело», — лаконично пояснил он. Все трое, столпившись в дверях, выглянули наружу. Высокий священник уже расстался с тем, что помоложе, и теперь шел по тротуару площади мимо мечети. «Ничего себе, поп!» — заметила красотка Пуньялис своим хрипловатым от вина и песен голосом. «Действительно не дурен собой», — невозмутимо согласился Дон Ибраим, критически прищуриваясь. Глаза певицы и без того блестевшие от выпитой Анисовой игриво заискрились. «Ага, вот у кого причаститься, исповедаться и собороваться, а потом и умереть не жалко». Дон Ибраим и удалец с серьезным видом переглянулись. В разгар компании, а именно так обстояло дело, Подобные легкомысленные намеки выглядели совершенно неуместными. «А где старик?» — спросил Дон Ибраим, чтобы напомнить своему воинству о цели их нахождения здесь. «Еще не выходил», — доложил удалец. Экс-лжеадвокат задумчиво пососал сигару. «Полагаю, нашему альянсу следует разделиться», — изрек он наконец. «Когда старик выйдет, ты, удалец, последуешь за ним до самого его дома». а потом немедленно явишься сюда с докладом. Красотка и ваш покорный слуга будем держать под наблюдением Высокого. Он сделал паузу, чтобы торжественно взглянуть на часы Дона Эрнеста Хемингуэя. Прежде чем перейти к активным действиям, нам необходима информация. Именно она является матерью всех побед. Как вы на это смотрите? Его собеседники, по-видимому, смотрели на это положительно, потому что оба кивнули. Удалец, серьезно нахмурившись, словно бы мысленно решая некую сложную задачу, красотка с отсутствующим видом, в то время как глаза ее были устремлены вслед удалявшемуся священнику. Она все еще держала в руке рюмку и, похоже, собиралась допить свой мочакито. По радио Комарон продолжал петь о вине и разлуке, а официант за стойкой в белой рубашке и черном галстуке тихонько прихлопывал ладонями в такт. Оглядев свою дружину, Дон Ибраим решил, что следует поднять ее боевой дух посредством какой-нибудь зажигательной речи. Например, так, Севилья — самый великий город мира, а мы положим ее к своим ногам. Это звучало неплохо, но, пожалуй, слишком уж категорично, да и не совсем подходило к случаю. «Удача любит отважных», — после раздумья произнес он и снова пососал сигару. «Ага». Красотка Пуньялис допила свою анисовую. Удалец из Мантелетте, все еще озабоченно морща лоб, наконец подал голос. «А что такое альянс?» Первое, что сделал Лоренцо Куарт, вернувшись к себе в отель, это открыл кожаный чемоданчик, где он держал свой портативный компьютер и начал писать доклад, адресованный Монсеньору Спадде. Через час документ был готов, и директор ИВД немедленно получил его через модем. Доклад состоял из восьми страниц. Тщательно воздерживаясь от каких бы то ни было выводов касательно действующих лиц севильской истории, самого храма или возможной личности Вечерни, Куарт ограничился более или менее подробным изложением своих разговоров с монсеньором Корву, Грис Марсала и Приама Ферро. Только закрыв компьютер и укладывая на место провода, он немного расслабился. Встав, как был, без пиджака, с расстегнутым воротом рубашки, он прошелся по комнате, в которой стояло две кровати с балдахином, и глянул в открытое окно, выходившее на площадь Верхен де Лос Рейес. Спускаться обедать было еще рано, так что Кварт решил полистать книги о Севилье, купленные в небольшом магазинчике неподалеку от мэрии. В том же пакете находился и журнал «Ку плюс С», который Куарт приобрел в киоске по рекомендации монсеньора Корва, чтобы ознакомиться с обстановкой в городе. С язвительной усмешкой заметил прилад. Куарт взглянул на обложку, раскрыл номер. «Брак рушится», — гласил крупно набранный заголовок над двумя фотографиями. На одной были изображены мужчина и женщина, выходящие из отеля. на другой молодой человек очень серьезного вида, хорошо одетый, в темном костюме, белой рубашке и с аккуратным пробором в волосах. Подпись под снимками была следующего содержания. Развод подтверждается. В то время как финансист Гавира укрепляет свои позиции в Андалузском банке, Макарена Брунер предается ночным развлечениям в Севилье. Вырвав эти страницы, Куарт спрятал их в свой чемоданчик. В этот момент он заметил, что на тумбочке у его кровати лежит еще одна книга «Новый завет», которым одна из международных религиозных организаций бесплатно снабжала все гостиницы. Куарт точно помнил, что не оставлял этот томик на тумбочке, а сунул его в ящик вместе с разными бумагами не первой необходимости. Раскрыв книгу наугад, он обнаружил заложенную между страницами старую открытку. В самом низу ее стояла церковь Пресвятой Богородицы, слезами орошенной, Севилья, 1895 год. Фотография была не слишком четко, а по краям и вовсе размытой. Однако храм он узнал сразу. Портик святыми колоннами, горельеф Девы Марии еще с головой, в нише звонницу щепец. На снимке церковь выглядела гораздо лучше, чем сейчас. На площади перед ней располагался прилавок зеленщика под навесом, и торговец в андалузской шляпе и с широким поясом продавал что-то двум женщинам в черном, стоящим спиной к фотографу. С другой стороны, по узкой улочке, выходящей на площадь, брел ослик с навьюченными по бокам кувшинами, а фигура его хозяина, продавца воды, вырисовывалась смутным силуэтом, прочим призраком, готовым вот-вот совсем раствориться в окружающем снимок белесом ореоле. Куарт перевернул открытку. На обороте виднелось несколько строк, написанных изящным округлым почерком. Чернила сильно выцвели, так что буквы стали светло-коричневыми, а некоторые вообще едва различимыми, но ему все же удалось прочесть. «Здесь я каждый день молюсь за тебя и ожидаю твоего возвращения». Здесь, в этом священном месте твоей клятвы и моего счастья. Я буду любить тебя всегда, Карлотта. Марка стоимостью 25 сантима с изображением Альфонса XIII в детстве не была погашена, а написанную в левом верхнем углу дату невозможно было разобрать. По-видимому, на открытку когда-то попала вода и ее совсем размыло. Куарт сумел разглядеть только последние цифры, вроде бы семерку, а перед ней девятку, это могло означать 1897 год. Адрес же прочесть не составляло никакого труда. Капитану Дону Мануэлю Ксалоку. борт корабля Манигуа, порт Гаванна, Куба. Куарт снял телефонную трубку и позвонил портье. Тот заверил, что с восьми часов утра, когда он заступил на дежурство, никто не поднимался в номер к гостю из Рима и даже не спрашивал о нем. Хотя, — предложил он, — можно справиться у горничных, но разговор с ними ничего не дал. Женщины не припоминали, чтобы они прикасались к этой книге, и не могли с уверенностью сказать, лежала она в тумбочке, когда они убирались в комнате, или нет. Однако обе подтвердили, что в номер, кроме них, никто не входил.